Мне на миг даже страшно сделалось, будто кто-то предложил такой выбор, а потом не знаю, как это назвать, какое-то особое тепло у меня появилось к Сережке, потому что его можно было пожалеть. Раньше все жалели меня, а тут был мальчишка, который нуждался в сочувствии не меньше, чем я. У каждого была своя беда, и это нас уравняло. А живешь ты с кем? С папой? Да. С отцом и с его сестрой, с тёткой. Она ничего, добрая. Иногда только веником или полотенцем замахивается, если что не так. Сережка засмеялся. Видно было, что смехом он пытается отогнать печаль от нас обоих. Потом он совсем уже бодро предложил: "Пойдем теперь гулять. Тебе можно? Можно, конечно. Только сперва надо кресло вниз тащить, потом меня. Хотя я и сам могу по ступеням, я уже пробовал. Не выдумывай. Что я не унесу тебя, что ли? «Мальчишки меня всегда вдвоём носят, а мама с трудом уже. Она о новом кресле хлопочет в Красном Кресте, о таком, в котором можно по лестнице». «Я тебя не хуже нового кресла доставлю, куда надо. Я тренированный. Осенью я весь наш урожай картошки из сарая в подвал перетаскал, в рюкзаке. Тётя Настя даже похвалила. Вот, — говорит, — хоть какой-то талант у человека проявился». «Почему хоть какой-то?» — обиделся я за Серёжку. «Потянулся. Потому что я личность без всяких проблесков, весь на среднем уровне, даже фамилия самая-самая простая, какая Сидоров. Ну и что? Хорошая фамилия. У нас в доме твой тёзка Сергей Сидоров живёт, мастер спорта по велосипеду. Но、ну、так ведь это он мастер, а не я. А у меня никаких талантов с рода не было. Я подумал, что у Серёжки по крайней мере один талант есть бесспорно. сразу становиться своим человеком. — Ладно, тащи вниз кресла и приходи за мной. Я пока позвоню маме. Он потащил, а я, перебравшись на такту, позвонил. — Мам, я погуляю, ладно? С Серёжкой Сидоровым. Он меня спустит и поднимет, не волнуйся. — Да нет, не чемпион, мальчик с нашего двора. — Ну и что ж, что ты не знаешь? Зато я знаю. — А ты увидишь и тоже сразу его вспомнишь. Ты его не раз встречала. Тут я мало схитрил. но был уверен, что мама, увидев сережку, в самом деле примет его за знакомого. Что? Ну, конечно, недолго. Вымал, вымал. Но не бойся ты, я ж не один. Все запру. Бладно, будем осторожно. Пока. Сережка вернулся, стоял в дверях и слушал разговор. Потом подошел, подставил спину. Садись. Я устроился у Сережки на закорках. Тяжело? Не из ковальчика. И понес меня. Терпеливо подождал, пока я запирал входные замки, в припрыжку спустился со мной к выходу, пронес мимо любопытных бабки Таси и бабки Шора. Здравствуй, Ромочка, на прогулку поехал, голубчик. Ловко пересадил в кресло. Я уперся ладонями в обручи. Поехали скорее, подальше от слова охотливых бабок. Давай, я покачу тебя. Что ты? Я сам.